эти устройства были проверены. Хасан просто исчез, его тело внезапно заволновалось, словно сотканное из дыма. Едкий запах чего-то, химикатов, ферманов, на мгновение застрял в его ноздрях, а затем он почувствовал кинжал у своей шеи. Его тоже раньше там не было. Он моргнул и увидел лицо женщины, прижавшейся к его лицу вплотную. Это было худощавое лицо, полностью обтянутое тонкой, не отражающей свет тканью. Длинные волосы женщины не спадали на плечи, собранные в пучок. Лезвие у его шеи слабо гудело, и на ощупь это был металл, не похожий ни на один из тех, с которыми он когда-либо сталкивался. Кожа на его шее уже начала расходиться, и тонкая струйка крови стекала к воротнику. «По-моему, вы про нас забыли», – тихо сказала женщина. «Калидус», – прошептал Пентасян одновременно в благоговении и страхе. «Я думал, вы». «Нет» не все из нас». Клинок слегка сдвинулся, вонзившись чуть глубже. «Вы были слишком самоуверены. Вы считали, что ваших стен и ваших войск, предоставленных вам примархом, достаточно, чтобы обеспечить вашу безопасность. Но ни одно место не защищено от нас и никогда не было защищено. Его тошнило. Он никогда раньше не подходил к ним так близко. Они были ужасающими. Вы не можете. Просто послушайте». Вам не нужно умирать здесь. Вам даже не нужно покидать свой пост. Будет создан новый, вы разделите роли, которые когда-то выполнял один человек. Тот, кто его займет, будет представлять наши интересы. Это будет постоянная должность. В этом наши требования. Я думаю, вы сможете это сделать для нас». Пентасиану очень хотелось сглотнуть, но он боялся, что это движение перережет ему горло. Жилиман ты сам себе хозяин или ты ничто. Совет будет действовать по собственному усмотрению или же он останется ничем. Возможно, ты боишься его, тех, кто работает на него, но гораздо больше тебе следует бояться нас. Уверен, ты найдешь выход. В конце концов, именно для этого ты здесь и находишься. В ее глаза было трудно смотреть, даже несмотря на то, что они были скрыты за узкими линзами. Все в ней излучало агрессию, плохо замаскированную, словно собака, рвущаяся на слабом поводке. Она бы убила его без раздумий. Калидус никогда не выпускался на свободу, если смерть субъекта не была заранее учтена в будущих планах. Даже предложение от них было крайне редким явлением. Это был ужасный выбор. Сдаться сейчас означало бы в конечном итоге столкнуться со своим спонсором и искать способ избежать вместе с его стороны. Но в тот самый момент у его шеи был лишь один нож. И она, конечно же, была права, если он не подчинится, ни одна цитадель в Империуме больше никогда не будет для него безопасной. «Чёрт тебя возьми!» – прошипел он, стиснув зубы. «Убери свой клинок, и мы поговорим». Глава 38. Многие из тех, с кем я сражался, были озадачены. Они искренне не понимали, почему мы делали то, что делали». Они думали, что я заблуждаюсь, страдаю от какого-то грандиозного обмана. Это огорчало меня, ибо это они обманывали себя, не видя, как легко мой отец мог предать их в любой момент, не помня, кто они такие и чего заслуживают в качестве платы за свои деяния. Поэтому я обучил своих сыновей, и они поняли мои мысли. Они знали, почему сражаются, и знали, что их ждет после победы. Из всех моих деяний за это я испытываю наибольшую гордость – Когда я узнал правду, мне пришлось призвать свой легион. И они пришли. Когда я призвал их, обещая им лишь труд и кровопролитие, они откликнулись. Магистр войны Хорус Луперкаль. Финальная высадка была сущим адом. Пара боевых транспортов, обрушившись на цитадель шквалом лазерного огня и снарядов, заставила их спускаться вниз. Оба транспорта были полностью выведены из строя. Их двигатели ревели, прежде чем они врезались в край цитадели и развалились. Ещё три приземлились и начали высаживать войска, их болтеры обстреливали посадочную площадку, предотвращая штурм обороны со стороны тех, кто находился в бункерах. Еще несколько транспортов оставались в стороне, не боясь вихря огня, чтобы наносить точные удары по обороняющимся стрелкам. Еще больше транспортов выстраивались в очередь, готовые к атаке в нужный момент. Края ждал, пока ультрамарины спустятся с трапов, пригнувшись в укрытии вместе с другими бойцами своего легиона и целым батальоном солдат. Затем они обрушили на них шквал огня, достаточно сильный, чтобы сорвать потрёпанную патину с фартуков и подбить боевые корабли, пытавшиеся подняться в воздух. Высадившиеся ультрамарины пригнулись, пытаясь найти хоть какое-то укрытие, и открыли ответный огонь контролируемыми очередями. Воздух буквально загорался, случайные вспышки пламени вспыхивали, когда боеприпасы взрывались, подхватывая разлетающиеся осколки Прометия. еще один боевой корабль с ревом влетел, его нисходящий поток воздуха разносил обломки по всей сцене. И тут же был поражен сотни лазерных лучей. Нужно было выбрать подходящий момент. Мощный огонь причинял вред захватчикам, повреждая их драгоценные машины и замедляя нападение. Если бы вы вышли на открытое пространство, они бы тут же отбросили вас обратно к бетонной скале подождите, пока они приземлятся, тогда им придется быть осторожнее. Края стрелял, стрелял снова и снова один выстрел, два выстрела, все прицельные по кабальтовым шлемам, которые не могли опуститься достаточно низко. Громкость звуков, взрывы, вой турбин, рев шторма была колоссальной, но он все еще мог уловить крики боли, когда ломалась броня. Словно он был создан для того, чтобы это обнаруживать, плата за его ремесло. Еще одна громовая птица, С грохотом ворвалась внутрь, оружие щелкало. Никакой ответный огонь не мог ее вывести из строя, она развернулась, стреляя из болтеров, прежде чем приоткрыть двери и выбросить на палубу еще дюжину ультрамаринов. Те бросились бежать к краю открытой платформы прямо на позиции края. Невероятно храбрые. Половина из них была уничтожена, не успев приблизиться на десяток метров, но некоторые достигли тлеющего кратера и бросились в укрытие. Оттуда они добавили свой вклад в диссонансный хор болтовых снарядов, пробивающих внешние слои бункера. Края украдкой огляделся по сторонам. Воины вокруг него непрерывно стреляли, войска селинаров вздрагивали, когда вокруг них раскалывался бетон. Скоро они окажутся погребены здесь, сооружение не выдержит еще нескольких ударов. Перезаряжаемся! крикнул он им, перезаряжаемся! И вперед! Готовьтесь! В тот же миг бункер наполнился лязгом и грохотом сменяющихся магазинов и блоков питания. Края услышал несколько произнесенных клятв, несколько ироничных смешков, виск силовых мечей. Вперед! Артиллеристы, расположившиеся за линией обороны в бункерах, направили орудие на более высокий угол, позволив воинам вырваться из укрытий и броситься в бой с высадившимся противником. Края выскочил первым, вскочив и выскочив в бурю. Завоителя! Воскликнул он, жестом приглашая остальных последовать за ним. Они неслись вперед, сопровождаемые мощными залпами твердых снарядов и лазерных болтов, летящими в обоих направлениях. Края уворачивался и пригибался, чувствуя, как лазерные лучи отскакивают и оставляют следы на его боевой броне. К тому времени его цепной клинок уже рычал, а болт-пистолет обстреливал каждую цель, отображаемую на его линзовом дисплее. Все мгновенно перешло в кинетическое движение, вихрь рун, усиленных воксом криков и термических взрывов, все быстрее и быстрее, все разворачивалось в экспоненциальную дикость. «Беги, сворачивай, мчись, беги ближе, ближе». И тут он оказался среди них. Он увернулся от удара, увидел, как противник получил град пуль в лицо, затем резко развернулся навстречу следующему, ударил клинком в плечо, промахнулся, выстрелил низко, попал выше, был сокрушен бронированным кулаком, пошатнулся, поправился, снова вонзил клинок, почувствовал, как он перегрызает кабели, сдавленный крик, затем снова развернулся. Еще одно сино золотое пятно, снова увернулся, снова набрал силу, два клинка скрежащу друг от друга, короткий проблеск красных линз, брызги крови когда. попали массы реактивные снаряды, его отбросили на землю, рот теперь был полон собственной крови, затем встал, вверх, снова напал на них, не останавливаясь. Его люди были с ним. Они сражались в тесном строю – оружие, клинки, кулаки, сапоги. Слишком плотно прижавшись друг к другу, чтобы боевые транспорты могли сделать выстрел, все боролись за место на открытой платформе в отчаянной попытке лишить их пространства для новых высадок. Края продвигался к центру, туда, где ультрамарины заняли свой первый плацдарм. Еще одна громовая птица издавала низкий скрежет – оставляя за собой шлейф выхлопных газов, готовясь высадить пехот на переполненную платформу. Он отбросил в сторону одного из ультрамаринов, перерубив ему шею цепным мечом, а затем рванул вперед, вставляя на бегу новый магазин. Бой становился все ближе, все более клаустрофобным, кровь была повсюду, размазываясь по броне и забивая воздухозаборники. Обзор был лабиринтом рунцелей, тактических наложений, перегруженных каналов связи. Все больше ультрамаринов набрасывались с на него, сражаясь быстро, яростно, не давая пощады и не ожидая ее. Он видел, как падают солдаты, падает его легион, тело начали накапливаться, их отбрасывали в сторону, топтали, давили. Он собрал полдюжины своих боевых товарищей, они двинулись вперед, вклинившись в толпу, к местам высадки. У них еще была возможность победить, и если бы им удалось оттеснить их к краю, а может быть, даже захватить один из боевых транспортов, пока он был в непосредственной близости, и направить его орудие на те, что все еще пикировали на посадку. За Хоруса. Снова воскликнул он, горло охрипшее от крика, но все еще такое же полное решимости. За Воителя. Он прорвался через очередную линию обороны, вырвавшись на редкое открытое пространство, и увидел их вражеский отряд, облаченный во все эти любимые ими бело белозолотые наряды, их плащи развивались на ветру. Они истребляли и опустошали все вокруг, их мощное оружие потрескивало, выпуская дезинтеграторные вспышки. Они высадили здесь не просто несколько солдат, а целый отряд. Он помчался к ним вместе со своими братьями. Расстояние между ними сократилось в мгновение и к две группы столкнулись, рубя, парируя, сражаясь. Край оказался лицом к лицу с воином в доспехах мастера, в плаще цвета слоновой кости с мечом и шлемом, украшенными золотой чеканкой. Он был хорош. Очень хорош. Он сражался со всей аристократической грацией своего родного мира с отточенным владением мечом с устрашающей силой ортодоксального поединка. Края бросился на него с цепным клинком, и его зубы заскрежетали по силовому полю Гладиуса, едва не отбросив оба клинка в сторону. Он на мгновение отступил, убрал пустой пистолет и взял меч в руки. Они снова сошлись в взрыве разрушительной энергии, издавая жужжание цепных зубов, вырванных энергетическим полем. Края изо всех сил надавил, его силовая броня усилила натиск, но враг был готов к этому, выстояв, а затем отбросив его назад. Затем они обменялись ударами, сокрушительными, вбиваясь глубоко в керамид, где и протыкали броню. Его цепной клинок долго бы не продержался, если бы ему пришлось постоянно парировать силовой меч. На прекрасном плаще вскоре появились разрывы, как и на потрепанной боевой броне с самого края. Это был абсолютный, бескомпромиссный бой тот самый, в котором войны сражались тысячелетиями на тысячах миров. Оба были мастерами своего дела, одаренными опытом семи лет тотальной войны. Ультрамарин заслужил свои лавры, он был исключительным, быстрым, жестоким, с той первобытной изобретательностью, которая не раз чуть помогала крае. В конце концов, все изменилось из-за одного фактора – ультрамарин на самом деле не хотел здесь находиться. Он упустил битву всей своей жизни, единственный шанс обрести бессмертие, которого все они жаждали, и это было недостойным продолжением, частью компании которая обещала мало славы и много боли. Края же, напротив, уже потерял все. Смерть настигла его вплотную, он чувствовал ее дыхание на своем плече, и поэтому ему ничего не оставалось, кроме как радоваться ей. Принять ее взять до последней капли дикое удовольствие от ощущения боя. И он вскрикнул, когда его цепной меч наконец вонзился под уставшую защиту, кроваво пройдя в уже расколотый керамид противника. Он взревел от триумфа, вкладывая все свои силы в восходящий удар, обеими руками напрягаясь, чтобы вонзить клинок глубже, рассекая плоть, разрывая те органы и субстраты, которые так тщательно изготавливались безупречными апотекариями ультрамара. Движение было настолько внезапным, настолько мощным, что ультрамарин на мгновение оторвался от земли. Пронзенный все еще вращающимся клинком, его вокс решетка забрызгалась кровью, а конечности дернулись. Луперкой. Взревел края, его тело наполнилось эндорфином и адреналином. В тот момент ему казалось, что он убил императора, исполнив обещанное, омывшись в крови неверных и отомстив за все предательства, совершенные над его братством с самого начала. Затем края, тяжело дыша, отбросил тело в сторону. Он резко обернулся, держа клинок наготове. Высаживалось еще больше астартес. Очень много. Ультрамарины теперь хлынули на арену. Его люди умирали. Те, кто выжил, стояли на ногах. Хотя, как он заметил, никто не бежал. Кого выбрать? Кого выбрать в этом потоке синего цвета? Их так много. Очень-очень много он рванул вперед, все еще держа цепной меч двумя руками. Все горело, воздух, цитадель, небо за ней. Зрение начало немного расплываться. Дни непрерывных боев, тяжелая цена за них. Должно быть, он получил раны в той последней битве, хотя от адреналина не чувствовал боли. Он выбрал врага. Враг тоже его заметил и вышел навстречу. Он отличался от массы воинов, облаченной в силовую броню с высоким психическим капюшоном. Возможно, раньше он носил бы посох, но теперь он размахивал лишь потрескивающим силовым клинком. Он двигался уверенно, мощно, представляя собой островок устойчивости в трясине движения. Края позволил ему подойти. Он стряхнул с оружия кровь и осколки брони, вновь сосредоточившись на бою. Используй свои силы, ведьмак. Крикнул он: Или ты забыл, как ими пользоваться? Библиарий Ультрамаринов бросился бежать размахивая мечом и готовясь к удару. Края отскочил назад, и два меча, скрещиваясь, отскочили от удара и снова замахнулись. Цепной клинок был изранен, зубья вырваны, скоро ему придется его выбросить. «Вам следовало бежать, пока у вас была возможность», сказал библиарий, в его голосе слышалось отвращение. Они обменялись новыми ударами, каждый из которых был сильным, каждый – жестоким. Края считал себя лучшим бойцом, но усталость начинала давать о себе знать. «Я никогда не убегал», — сказал Края, принимая удары на себя и наращивая скорость. «Нет, я просто прятался здесь, пока твой хозяин умирал на терре. Края резко развернулся, целясь в нижнюю часть тела. Библиарий вовремя перехватил удар и ответил своим собственным. «Никто из нас не был на терре, проворчал он. Они раскачивались взад и вперед, сапоги скользили по крови и обломкам, пытаясь прорваться сквозь паутину оборонительных ударов. Сотни подобных поединков сближались, рассредоточиваясь по полю боя, и их становилось все больше по мере того, как 13 легион начинал доминировать на поле. Скоро они захватят все вокруг, прорвутся через цитадель. Возможно, Хелиаса-78 уже мертва. Он гадал, как бы она сражалась, какие уловки могла бы использовать перед концом. Он бросился вперед, пытаясь пронзить фланг ультрамарина, и приблизился к цели. Затем ему пришлось яростно сражаться, чтобы его не швырнуло на спину и не бросило на землю, где конец наступил бы очень быстро. «Теперь тебя ненавидят», – прошипел библиарий. «Ты знаешь это. Все живое тебя ненавидит. Твои же воины те я ненавидят. Смерть слишком хороша для твоего легиона, хотя она и наступила». Край рассмеялся. «Возможно, так и есть». Они стояли лицом к лицу, Их шлемы светились от силовых полей. «Но мы же были близки, да?» «Очень близки». Библиарий споткнулся, и края бросился в атаку, вонзив свой истерзанный клинок в нагрудник. Целые зубья визгом вонзились в керамид, прокусив плоть, но Библиарий быстро оправился, оттолкнул меч и начал яростно рубить, чтобы создать необходимое пространство. «Ради чего?» «Выплюнул Библиарий. Чего вы добились, кроме разорения?» Края усилил свою атаку, чувствуя, как силы в его конечностях начинают иссекать. Заканчивать нужно как можно скорее. Ради чести, ответил он серьезно, потому что мы это заслужили. Унаследовать то, что мы создали. На него обрушились новые удары, слишком быстрые, чтобы с ними справиться. Теперь он истекал кровью, удар пришелся по шее, достаточно сильный, чтобы разорвать защитную пленку брони. Они придут за тобой когда смогут. Они всегда хотели, чтобы мы исчезли. Библиарий снова двинулся на него, всем телом бросаясь в атаку быстрее и тяжелее. Ты дурак и предатель. Края чуть не упал. Он изо всех сил боролся за то, чтобы удержаться на ногах, чтобы этот проклятый клинок не вонзился ему в живот. Хорус знал это. Он знал все: Ты спас их, и теперь ты им не нужен. Он влажно усмехнулся, кровь снова подступила к горлу ты пойдешь за нами а они не пустят тебя обратно Библиарий нанес удар слишком быстро слишком умело клинок прорезал защиту края вонзился под его нагрудник когда тот попытался увернуться он резко развернулся пытаясь ударить его в ответ но теперь оказался беззащитным силовой меч снова взмылки его шее на этот раз пронзив горжет Библиарий оттолкнул его плечом отбросив на землю затем резко развернул клинок острием вниз и вонзил его со всей силой. Края попытался его остановить, но инерция оказалась слишком велика. Гладиус вонзился, его поле прорвало керамид, и меч вонзился ему в живот. Края взревел, рухнув на спину, и цепной меч выпал из его рук. Библиарий повернул Гладиус. Зрение края потускнело, все потемнело, четкость пропала. Он увидел над собой посмертную маску своего убийцы и понял, что конец близок. Такова ваша судьба, прорычал библиарий. Мы будем преследовать вас, где бы вы ни находились, придем за вами в любое место, где вы попытаетесь спрятаться. Края, наконец, расслабился. Боль была невыносимой, но, по крайней мере, бой закончился. Он откинул голову назад, склонив ее набок. Краем глаза он увидел, как ультраморины бесчинствуют, беспрепятственно убивая. Дальше повсюду были боевые корабли, высаживающие все новые войска, обстреливающие остатки защитников. Это было похоже на предвкушение видения того, что произойдет со всей галактикой. Это должно было привести его в ярость. Он должен был ощутить горяч, но не почувствовал. Потому что Хорус был прав. Он всегда знал, как обстоят дела. Легионы обречены. Эти псы-терры обречены. Сейчас они побеждают, Полной собственной праведности, но это ненадолго. Как только их работа будет закончена, их выбросят, а их наследие перейдет к менее достойным душам. «Мне тебя жаль, брат», – пробормотал он, – «начинай терять сознание, когда его тело окончательно отказало. Они никогда тебя не полюбят. Однажды ты это поймешь». Библиарий, наконец, вытащил свой меч, покрытый кипящей кровью. Он поднялся, расправив плечи, и предстал воплощением праведности. «Если это все, что тебя волнует», – сказал он, – «то ты заслужил эту участь». Края закрыл глаза, чувствуя, как последние остатки жизни ускользают от него. Ему казалось, что он внезапно падает, палуба под ним, вся масса луны, кувыркается, скользит во тьму. «Нет, меня волновало много что», – прошептал он, вспоминая, как это было, идти к трону, имея за спиной армаду, с надеждой на справедливость, с уверенностью, со всей этой уверенностью, что это было ради чести» мужества и чести. Возможно, вы забыли об этом. Мы никогда не забывали. А затем наступила тьма, окутов его, поглотив холодной пустотой, конец его жизни, конец его войны. Глава 39. Мы мечтали стать детьми новой эпохи, детьми, которые восстанут, чтобы отстоять свое право рождению, но мы ошиблись. Наша судьба оказалась еще хуже, чем у ксиносов, ибо мы не уничтожили все, а, выжив, обрекли себя на медленный паралич. Мы навсегда останемся детьми застывшей войны, запертыми в ней, как насекомые, застывшие янтаре. Теперь у нас есть только насилие и только горе. Мы должны научиться жить с этим. Со временем мы должны научиться любить это, иначе мы погибнем, а вместе с нами и сама галактика. Диамедон Лунский. Исследование реконструкции. Земля слилась воедино, превратившись в массу черного и серого цвета, все еще слегка дымящуюся под ледяной, почти безвоздушной атмосферой. Все здания исчезли, все люди исчезли, а гравитационные генераторы перестали работать. Нептун возвышался над горизонтом, электрический синий шар в пустом небе. Единственным другим видимым объектом был огромный корпус непобедимого разума, висящий на низкой вместе со своими эскортными кораблями имперских кулаков и космических волков. С самого начала было ясно, что миссия потерпит неудачу. Тем не менее, был отдан приказ убедиться в этом наверняка, учитывая маловероятную возможность дальнейших манипуляций с датчиками. Архам возглавил первую высадку, полностью облачившись в скафандр, чтобы защититься от вакуума и экстремально низких перегрузок. Приземляясь на шаттл, он увидел все в деталях, безликую скалу там, где когда-то жили миллионы людей, каждый ее хребет и трещина были стерты до текстуры пластали. Мастерство было впечатляющим в своей одержимости. Им не нужно было быть настолько тщательными или настолько явно показывать, что это искусственный эффект. Их главной целью было стереть улики. Второстепенной целью было ткнуть им носом в них. Мы были здесь. Вы знаете, что мы были здесь. Но вы никогда не сможете это доказать. Архам, словно делая вид, организовал несколько тестов различных образцов, просто чтобы посмотреть, дадут ли что-нибудь окончательные результаты. Ничего. Никаких характерных радиоактивных следов, никаких органических соединений, поддающихся дальнейшему анализу, даже малейшего остаточного следа неестественной энергии, которая, конечно же, и была причиной их появления. Все было мертво, просто куча инертной материи, дрейфующая в пустоте. Если бы кораблю Архама не было приказано прекратить первоначальное наблюдение, чтобы перехватить приближающийся непобедимый разум, то и он сам оказался бы сейчас в таком же состоянии. Что бы ни прибыло сюда, оно было действительно мощным, оно врывало, все крушило, а затем растворилось в пустоте. Это было дерзко, хорошо спланировано и идеально исполнено. Уже поступали сообщения о подобных разрушениях на окраинах системы, на отдаленных орбитальных станциях и спутниках, пропущенных во время первоначальных поисков вражеской активности, теперь очищенных до камней и металла. У Архама было предчувствие, что как только блокада будет снята и Легионы снова будут вытеснены за пределы системы, вдоль ближайших варп-маршрутов будет обнаружено еще больше подобных мест. Он отправил свои выводы на флагманский корабль. Дорн, естественно, хотел увидеть все своими глазами, И поэтому на поверхность наконец-то прибыл посадочный модуль с притерианцем, двумя его братьями и небольшим почетным караулом из трех легионов. Они побродили по пустынной поверхности, но в конце концов Лев и Рус вернулись на орбиту, едва поговорив со своим братом перед отъездом. Они вернутся на Терру и продолжат процесс восстановления своих сил. Следующим будет Марс, и Рус уже давал понять, что считает его своей добычей. Это снова оставило Дорна и Архама наедине. Притерианец долго с ним не разговаривал. Архам терпеливо ждал, наполовину ожидая вспышки ярости, наполовину, что он останется погруженным в мрачное молчание. В конце концов, тот мрачно усмехнулся. Лишь жалкая скала, заметил Дорн, оглядывая ее истерзанную поверхность. В его руке все еще был меч зубы шторма, который он не доставал с боев со времен осады. И мы проделали весь этот путь ради нее. Я знаю, что видел сказал Архам, возможно, слишком настороженно. «Я тебе верю. Они были здесь. Они делали именно то, что ты утверждал. Но это не изменит ничего мнения Натерры. Мы остаемся во власти моего брата. Вы получили от него известие. Говорят, он планирует праздник. Первый в новой эпохе». Дорн покачал головой. «Если мой отец скоро не пробудится, его могут свергнуть. Похоже, «У нас новый император, что бы ни случилось со старым». К тому времени Архам настолько привык к цинизму своего господина, что неуважение уже не казалось таким шокирующим. И, конечно же, он не ошибался. «И что теперь, господин?» – спросил он. Дорн смотрел в пустоту. Она, несомненно, отражала его настроение. «Если мы сейчас не начнем борьбу с врагом, то мы ничто», – пробормотал он. «Совершенно ничто». «Мой брат думает, что мы можем стать администраторами». «Он ошибается. Мы были орудиями завоевания. Если мы не останемся ими, они уничтожат нас». Он повернулся к Архаму. Хорус знал это. Это было то, чего он боялся. Исчезновение нашего рода. Конечно, тогда он ошибался, но это был другой мир. «Можешь ли ты представить Империум без легионов?» «Я могу». Эти выскочки ученые и толкователи Лекса тоже могут. Именно против этого мы боремся. С каждым днем, проведенным здесь без исполнения клятв вместе, это будущее подкрадывается все ближе. Удивительно, что он этого не видит. Архам помнил Сигизмунда, как тот утверждал, что изменился, что все изменилось, в то время как Дорн остался прежним, неизменной точкой опоры и единственной связью с миром, которую они пытались построить. И все же он продолжал это делать в одиночку пытаясь возродить империум, сохранить его таким, каким он был разжечь пламя его прежних антипатий и добродетелей. Но никто не слушал. Никто не хотел возвращения Старого Мира. Дорн был один, как и все эти долгие годы во дворце, сохраняя веру, сражаясь. Было бы глупо ставить на его успех. Впрочем, и раньше было бы глупо на это ставить. «Я видел, что ты делаешь», сказал Архам. «Новые армии, что ты создаёшь». Фаланга почти снова готова к бою. Ты же собираешься это сделать, не так ли? Какое бы решение ни принял совет, ты будешь действовать. И рисковать гражданской войной, иронично заметил Дорн. Да. И рисковать ею. Оба они на мгновение задержали в памяти иронию этой ситуации. Они все еще были в двух шагах от края пропасти. Все было разрушено, каждая душа была изранена. И все же жажда насилия гнала их вперед, подстрекая, разрывая их плоть. Затем Дорн пошевелился. Он подал сигнал посадочному модулю. Пойдем, сказал он. «Вернёмся в змеиное гнездо. В последний раз попытаемся заставить их прислушаться к здравому смыслу». Архам двинулся вслед за ними. Затем он поднял взгляд на звездное поле над головой. Где-то там, все еще совсем близко, бежал враг. Это можно было почти почувствовать страх, стыд, крах их надежд. «Скоро», – прошептал он, начиная идти, обращаясь к себе, к ним, ко вселенной, предсказывая и обещая. «Еще немного, и мы придем за вами». Хасан сидел в своей комнате в старой крепости. Здесь было шумнее, чем обычно. Откуда-то нашли сервиторов, он не знал откуда, чтобы помочь с переоборудованием. Тяжелое оборудование под покровом темноты занесли внутрь и уже устанавливали в нижних залах. Это были странные вещи, совсем не похожие на марсианские инструменты, к которым все они привыкли. Вероятно, более старые, и теперь их обслуживанием могут заниматься только жрецы, контролируемые Сиром Ванусом. Хасан знал, что ему скоро придется заняться всем этим, нет смысла иметь в своем распоряжении инструменты, которые он не до конца понимал, и, возможно, столь же древние машины, сохраненные его старым учителем, станут полезным дополнением к ним. Оставшиеся слуги Коса смотрели на новоприбывших. Он знал, что так было в каждой цитаделе на Терры, старое заменялось, сооружения крестового похода уступали место сооружениям, чего бы это ни было. Он опустил взгляд на грифельную доску в своих руках, только что пришло сообщение от нового канцлера, в котором он просил созвать заседание совета для утверждения предварительных мер по завоеванию Марса. Все примархи, конечно же, будут присутствовать, а также те из верховных лордов, кто сможет присутствовать. Он бегло просмотрел заголовки и имена, выделенные изящным архаичным готическим шрифтом, который до сих пор использовался в канцелярии канцлера для подобных документов. Имя Симеона Пинтосяна было во главе списка, как и подобало главе администратума. Он посмотрел вниз и почти в самом низу нашел запись, которую искал. ха эль Халит Хасан, мастер ордена Сигилитов, хранители из вечных архивов, великий мастер ассасинов, исследователь тиранских древностей, комиссар Лекса. Некоторые из этих титулов теперь мало что значили. Большинство из них, по сути, были забыты историей, похоронены в гробу с останками его господина. Он задержал взгляд на единственном титуле, который имел хоть какой-то вес – «Великий мастер ассасинов». Он этого не хотел. Он даже не задумывался об этом. Но теперь это был его титул, а оружие, любое оружие, существует только для того, чтобы его использовали. Он поднял глаза, когда дверь открылась. Вошла Мухаузен. «Всё готово», – спросила она. Выражение ее лица все еще выдавало ее мысли по этому поводу. Хасан кивнул. «Это нужно будет сделать всего один раз», – просто чтобы они поняли, что с нами шутки плохи. И снова выражение ее лица выдало ее: Вот что нужно говорить. Только когда это абсолютно необходимо. Только когда это разумно. Только когда. Он улыбнулся про себя. Он не был дураком, опасность была очевидна. Но и все альтернативы тоже были очевидны. Его взгляд скользнул по пергаментным свиткам, которые ему дали, тем, на которых был перечислен список действующих агентов, все еще находящихся под командованием на Терре. Большинство из них были написаны каким-то шифром, который ему предстояло освоить «Экскордоваванусю», эмшен «Эмшенкалидусю», «Два перутикалидусу». Это испытание пойдет ему на пользу. В мире руин – это нечто действительно новое. И что же нас ждет дальше? Спросила Мухаузен. Он почувствовал, что ей это не по душе». Она предпочла бы провести время со своими новыми спутниками, читая те книги, которые так ее увлекали. «Нам нужно восстановить клады», — сказал он, откладывая доску. «По всей галактике. Чем быстрее мы их найдем, тем больше будет расти наша мощь. Значит, вы будете настаивать на снятии блокады. А теперь им непременно нужно начать крестовый поход. Они должны покинуть Терру, перебить всех, кого захотят, и никогда не возвращаться». «Мы можем использовать легионы, позволить им расчистить нам путь, но это будет и в конец». Мухаузен рассмеялась. «Мне кажется, у тебя начинает развиваться мания величия, Халит», сказала она. «Наверное, когда-то люди говорили то же самое Малкадору. Наверное, они смотрели на него широко раскрытыми глазами, когда он излагал свои планы, поражаясь его амбициям. Он всегда был объектом насмешек. Объектом неуважения объектом необоснованной ненависти. Они всегда ненавидели его, потому что он заставлял их чувствовать себя неполноценными. И потому что его планы, отнюдь не являясь иллюзиями, обладали таким величием, которое было как раз достаточно, чтобы противостоять вызову вечности. Где-то внутри него все еще оставалась часть его незаменимого гения. Возможно, он никогда не постигнет его напрямую, но часть его внутри него уже можно было обнаружить. Закрой дверь, когда будешь выходить Мухаузен, спокойно сказал он, возвращаясь к своему пергаменту. Меня ждет работа. Теперь Луна снова светилась, но не огнем, а алюминами. Были развешаны знамена, украшавшие остатки улиц. Большая часть смога рассеялась, хотя воздух все еще пах пеплом, и неподалеку можно было услышать потрескивание горящих предметов. Бои будут продолжаться еще несколько месяцев, как и на терры но основные места высадки и крупные города были защищены настолько, насколько это было возможно. Прейта оглядел окрестности. Он находился на балконе в компании высокопоставленных лиц. Большинство из них были астартес, но присутствовали и представители других частей военной машины. Им открывался привилегированный вид на длинную дамбу внизу, только что очищенную от обломков и приведенную в максимально опрятное состояние армии рабочих механикума. Процессия проходила мимо, Ряды солдат осторожно маршировали по изрытой и изрытой выбоинами поверхности. Толпы людей выстроились вдоль аллеи с обеих сторон. Численность была впечатляющей сотни тысяч граждан, все стерры, все ликовали, праздное освобождение. Повсюду парили черепа, некоторые для охраны, некоторые для записи видеопотоков для пропагандистских роликов. Эти изображения вскоре будут переданы обратно на тронный мир, в каждый отвоеванный город, готовые возродить ту старую гордость, то старое чувство превосходства, которое когда-то двигало величайшей кампанией в истории расы. И вот он, пробормотал Абидеми, стоя рядом с Прейта и наблюдая за происходящим. В поле зрения вырисовывалась формация легиона теневых мечей. За ними двигалась более крупная гусеничная машина, модифицированная для поддержки большой открытой платформы. На ней находились Ламиад, Сукасин и Адрин, а также несколько десятков других высокопоставленных генералов, Конечно, никто не смотрел на них, все смотрели на примарха, который доминировал не только на большой платформе, но и на всей сцене. Его доспехи буквально сияли, золото мерцало и сверкало под искусным блеском люменов. Он шел без головного убора, его странно молодое лицо мягко улыбалось, когда его захлестнул энтузиазм толпы. Время от времени он поднимал руку, и толпа ревела в ответ. Сейчас они пребывали в каком-то экстазе, совершенно неискренним, абсолютно подлинном. Вдали раздавался артиллерийский салют. Над головой проносились эскадрилии ксифонов и штормовых птиц их тяжелые инверсионные следы оставляли черные линии на небе. Он дарит им победу, сказал Прейта. Чем дольше он это делает, тем больше они будут его любить. По старым меркам, по меркам Ланнера, это было скудное шествие, наспех собранное и все еще несущее на себе шрамы жестокой, хотя и короткой, компании но по меркам того времени это был триумф во всех смыслах этого слова. Империум выжил. И не только это, он продолжал побеждать. Километр за километром. Остальное последует за ним. Худшие позади, гласили радиопередатчики, и скоро наступат лучшие дни. Прейта наблюдал за всем происходящим, ценя искусственность происходящего. Астартес, возможно, сочли бы это излишним, даже слегка оскорбительным, но более слабые души нуждались в этом. Они впитывали это. Будут выкованы памятные медальоны, будут отлиты миллиарды пикторных патронов, все они будут прославлять великое завоевание Луны. Никто из них не будет вспоминать, что это было во второй раз, и не будет зацикливаться на том, что произошло между этими двумя компаниями, а лишь будет наслаждаться тем, что это значит сейчас, тем, что это, несомненно, означает, что все скоро будет восстановлено. И, по правде говоря, Наступление было стремительным. Потери оказались намного выше, чем ожидалось, благодаря изобретательному сопротивлению защитников, но темп продвижения не снизился. Прейта, увидев первые цифры, был удивлен тем, какой ущерб примарх был готов нанести собственному легиону ради скорейшего усмирения. Для человека, известного своей осторожностью, это был смелый удар, в котором чувствовалась безжалостность. К этому моменту кортеж проходил прямо под ними было странное ощущение – смотреть сверху на примарха. Желиман по-прежнему без труда доминировал над панорамой, как и его братья, они были подобны звездам, засасывающим меньшие спутники на свою безжалостную орбиту, прежде чем поглотить их в качестве топлива. И все же, с этой позиции он выглядел необычайно хрупким. Несомненно, платформа была оснащена пустотными щитами, датчиками движения и целыми рядами устройств для обнаружения угроз, но все же с этого ракурса он выглядел уязвимым, всего лишь еще одним слабым местом. Уничтожь его, и ты уничтожишь все. В конце концов, это уже случалось раньше. Все знали, что Феррус погиб, и скоро правда о Сангвинии должна будет быть рассказана. Будут ли они по-прежнему так же ликовать, если узнают, как легко все может закончиться? Возможно, да, отказываясь верить таким историям. Легче жить в обманчивой надежде, чем принять более суровую реальность они бы снова пересматривали кинохроники и бормотали про себя. Он с нами, прежде чем съесть пайки, импортированные с агропромышленных планет ультрамаринов и выпить воду, доставленную им грузовыми судами ультрамаринов. Возможно, это тоже должно было наполнить его гордостью. Но почему-то это зрелище оставило у него чувство некоторой опустошенности. Он отвернулся, оставив Фабидемий и остальных наблюдать за остальной частью процессии. При этом он чуть не врезался в женщину в черных одеждах и склонил голову в знак извинения. Затем он узнал лицо, то самое, что было на мостике корабля, мужество превыше всего. Она на мгновение испугалась, а затем в ответ поклонилась. «Библиарий», — сказала она, — «вас следует поздравить. Прекрасная победа. Почему она здесь?» Где ее молчаливые сестры, те, кто руководил тайным орденом. В цитаделе предположил он, уже разбирают старые ткацкие станки Селинар и готовятся установить новые. Старые, предположил он, сделанные из темного металла по старинным шаблонам. «Я увидел кое-что интересное», сказал он. «Корабли. Зарытые, возможно, давно. Как будто животными, запасающими пищу под землей на зиму. Как будто это было спланировано на случай грядущих трудностей». Женщина посмотрела на него пустым взглядом. Она не была одной из тех бездушных созданий, от одного взгляда на которых становится тошно, но все же она была странной. А ведь нужно быть странной, чтобы работать на ведьм. Животное не может планировать смену времен года, ответила она. Хотя оно может приспосабливаться к ним. А ты знала? Спросил он. Что все это произойдет? Никто не видит будущего. Но ведь все это было ради вас, не так ли? Все, что мы делали, ради сестер. Ее пустые глаза моргнули. «Прекрасная победа», – повторила она. «Вы можете гордиться собой». Затем она отвернулась, повернувшись к нему спиной, и плавно скользнула сквозь толпу. Он чуть было не бросился за ней вслед. Он этого не делал. Какой от этого был бы толк? В любом случае, он достаточно хорошо догадывался, что происходит. Во время Великого Крестового Похода было точно так же уклонение от ответов. Молчание – лежащие в основе всего. Он был солдатом, как и все его братья. Им не следовало задавать слишком много вопросов о том, куда и зачем их отправляют. Но с другой стороны, что же показала история? Как далеко они зашли, полагаясь на это молчание? Оно породило чудовище, ядро секретности, и они все еще продолжали это делать. Что же такого особенного в этом месте, в этом взаимосвязанном мире непроницаемых заклинаний и запечатанных дверей? Желеман был прав, все должно было измениться. И все же он лично стоял за всем этим, работая через свою глубоко укоренившуюся сеть агентов и советников. Возможно, даже он не может ничего поменять. Возможно, он оказался в той же ловушке, что и все остальные. Позади него раздался внезапный треск и взрыв фейерверков. К тому времени примарх уже ушел, и небо озарилось праздничными взрывами старых боеприпасов. Края руин выделялись на фоне черного неба, словно серебряные линии. Он увидел, как обидеми смеется низкий, низкий смех, по-видимому, выражающий искреннюю благодарность или, может быть, просто облегчение. Другие лица улыбались, указывая на привлекательные лучи света, на изящные силуэты в темноте. Прийта посмотрел на свои ладони. Под перчатками он чувствовал синяки, рубцы на тех местах, где на мгновение вернулась сила. Он размял пальцы, сжал, разжал, снова сжал. «Иди сюда, библиарий!» Услышал он крик саламандры. «От этого твоя кислая рожица улыбнется. Медленно, очень медленно он опустил руки. Он взглянул на клинок обедеми, тот самый, который он забрал с трупа ведьмы. Драгоценные камни на нем теперь казались ярче. Затем он тяжело двинулся обратно к краю балкона. Он погрузился в атмосферу праздника. Но он не улыбнулся. И за все это время он ни разу не разжал кулаки. Скрежет двигателей успокаивал его. Теперь это был непрерывистый, хриплый ритм приводов, которые были в шаге от отказа, а низкий, уверенный гул плазменных реакторов линейного линкора, устойчивый, колоссальный, надёжный. Они прокладывали себе путь сквозь реальное пространство. Эскадрилия была развернута в стандартном конвойном строе. Солнечная система была просто еще одной звездой, уже неотличимой от остальных без дополнительных средств визуализации. После всех трудностей, с которыми столкнулись Теакон и остальные, пытаясь хоть как-то продвинуться вперед, это казалось слишком легким, но ведь эти корабли были полноценными линкорами Легиона, быстрыми и мощными, пилотируемыми примархом, изучившим навигационные пути Солнечной системы более тщательно, чем кто-либо из его братьев. И даже тогда схемы уклонения были сложнее, чем он мог себе представить. Только Пертураба мог это сделать. Только он мог проскользнуть под постоянно патрулирующими эскадрильями Желемана, выполнить поставленную перед собой задачу, а затем эвакуировать свои силы без потерь и обнаружения. Мандевильский предел был достигнут, враг остался далеко позади, и вскоре плазменные двигатели будут выключены, а варп-двигатели включены. Это было захватывающее дух достижения, и ни одна летопись никогда не расскажет о нем. «Дальнейший путь будет труднее», — говорили они. Столько навигаторов погибло за тот единственный час, час, когда все это случилось. Те, кто выжил, говорили, что варп теперь какой-то странный слишком плоский, как стеклянная плоскость, уходящая в бездну. «Маяк тоже слабый», — говорили они, — лишь мерцание на фоне бесконечной тьмы. Нельзя полагаться на силу старой бури, чтобы двигаться вперед, поэтому все происходит медленно и мучительно. Несмотря ни на что, они попытаются, — говорили они. Это будет сделано. Примарх этого потребовал, поэтому они найдут способ. Сам Пертураба находился в нескольких сотнях километров впереди, задумчиво выседая на троне своего флагмана «Железная кровь». Этот корабль получил больше повреждений, чем любой другой, будучи спущенным в атмосферу Терры во время первого штурма космопорта «Львиные врата». Вытащить его под огнем было невероятно сложной задачей, и на нем все еще виднелись следы отступления. Остальная часть эскадрильи была в лучшем состоянии, у нее было временный ремонт после адского пламени Солнечной войны, но ничто не осталось совершенно невредимым. Другие силы 4 легиона будут соединены со временем, чтобы восстановить то, что было разрушено. Примарх был прав. В то время как другие армии Великой Армады теперь представляли собой лишь фрагменты своих прежних предшественников, они все еще были способной силой, способной на многое. Но что именно им делать? Вот в чем был вопрос. Никто не говорил о будущем. Никто не говорил о прошлом. Они просто бежали, только теперь быстрее, устремляясь прочь от Солнца как можно дальше по стеклянной глади галактики. Теокон стоял в одной из главных наблюдательных галерей, расположенных вдоль правого борта военного корабля. С ним был Олеску, единственный из его отряда, кому удалось выбраться. Долгое время ни один из них не говорил ни слова. В конце концов, Алеску отвернулся от вида пустоты. «Я не знаю, что будет дальше», – сказал он. окон ничего ему не мог сказать. Ему тоже нечего было сказать. Все уверенности Великого Восстания исчезли, и на их месте не осталось ничего, только нелепые планы вроде замыслов несущих слова, или новые войны нигилизма в глубинах Земли, или последние проблески амбиций у немногих оставшихся древних титанов. Казалось, никто не хотел признать, что все кончено. Все. Вернуться на Терру невозможно, а даже если бы и удалось, зачем? На мгновение, вернувшись на Ламидею, он смирился со всем происходящим. Ты бежал, ты сражался, ты умирал. Больше никаких интриг, никаких планов. Затем Пертураба вернулся, вопреки всякой надежде, но, с другой стороны, так он сделал все, что мог, чтобы призвать его, так, чего же он на самом деле хотел». Внезапно его охватила паника, когда он об этом подумал, словно его бросило в ледяное море, несущееся все ниже и ниже, без дна и возможности всплыть. Он мог двигаться в любом направлении, в любом, и это не имело бы значения, все оставалось бы по-прежнему. Чем больше он смотрел на звезды, тем сильнее нарастало это чувство. Они были брошены на произвол судьбы, их якоре оторваны, ничто не могло служить ориентиром, только пустота, пустота, навсегда. Кузнец войны, Теокон резко вздохнул. Раны, должно быть, все еще дают о себе знать. У примарха есть план, заявил он бесстрастно. леску кивнул. Я видел картолиты. Он уже проложил маршрут. Кранен, Фелосви, Ви, затем Себас 4. Кажется, точек еще больше, я не видел всех. Что это значит? Им ничего не скажут. Им никогда раньше не рассказывали о планах. Пертураба не расскажет и сейчас, в одиночестве одержимой ими, прокручивающий в голове все возможные варианты. Так он вспомнил, каким он был на ламе идеи, этот уверенный взгляд. Пертураба не хотел бежать вечно. Он хотел что-то сделать, что-то построить. Все они были одинаковыми, эти проклятые сыны лжи императора, они ничего не могли с собой поделать. И его втянуло в это. Выхода не будет все старое безумие вернется, демоны в машинах, колдовство в поршнях. Все было ложью, пробормотал он отчасти Олеску, отчасти самому себе. Все, что нам говорили с самого начала. И когда мы пытаемся убежать от лжи, она тут же возвращается. Олеску посмотрел на него с сомнением. «Но они нападут и на нас», — сказал он. «Нам нужно быть готовыми. Нам повезло, у нас есть шанс». Окон рассмеялся, из надломленного горла вырвался резкий рык. «Шанс! Шанс!» Он повернулся к своему лейтенанту. «Позволь мне кое-что сказать. Позволь мне рассказать тебе, что я узнал с тех пор, как мы сбежали с Терры. Мы пережили странное время. Уникальное время. Боги – те силы, о которых нам говорили, что они вечны, которые, как нам говорили, даруют нам победу, отвели взгляд всего на мгновение». Один-единственный удар сердца в бескрайних просторах времени. Скоро они снова будут смотреть на нас, но сейчас лишь на мгновение их глаза закрыты. И что мы сделали? Несущие слово хотели вернуть их. Примарх хочет вернуть их. Думаю, Империум тоже хочет их вернуть. Чем больше мы будем это делать, убивать друг друга, разрывать старые пакты, которые нас создали, тем скорее они получат желаемые. Олеску прислушался. Издалека, снизу, Теокон слышал, как варп-двигатели начали цикл включения с выключения. «И это говорит мне об одном», – продолжил он. «Перестали ли мы убивать, когда прекратился шепот богов? Нет. Не перестали. Враги тоже. Сейчас они хотят убить нас больше, чем когда-либо прежде. Мы тоже. Мы будем делать это вечно, одно злодеяние за другим. Так что дело не в них». «Дело не в богах. Дело в нас. Нам просто нужен повод. Мы хотим указать на небеса и сказать себе, что они заставили нас делать это. Эреп, будь он проклят, хочет, чтобы мы смотрели вверх. Лоргар этого хочет, Магнус этого хочет. Если нет богов, нет и оправданий. Поэтому они нам нужны. Мы торопим их возвращение. Так менее болезненно». «Менее болезненно, потому что тогда нам не нужно смотреть на то, кто мы есть на самом деле». Ставни начали с грохотом опускаться, скрывая от глаз звезды. Плазменные камеры перестали издавать монотонный гул, уступив место более резкому дребежанию варп-двигателей. «Хочешь знать, где хаос?» Потребовал он, наклоняясь к колеску. Затем он ударил перчаткой по груди. «Вот. Здесь хаос. Но никто не хочет этого слышать». «Они хотят вернуть все на круги своя, потому что так мы понимали этот мир. У нас были свои ритуалы, свои демоны и свои машины, связанные душами, и это имело смысл, это отвлекало от всего, это позволяло нам забыть, что ничто, ни одна его часть, ничего не значит без нас». Корабли начали переходить в варп. Корпус дрожал, когда огромные массы один за другим пересекали порог. «Я думал», — примарх понял. «Я думал, именно поэтому он ушел. Но это не так. Он попытается делать то же, что и все остальные, и в итоге окажется точно таким же, как и все они. И будь он проклят, я не могу выбраться. Я не могу выбраться. Мне придется служить этому заблуждению, как я служил каждому заблуждению, которое встречалось нам с самого начала всего этого. Теперь они набирали скорость, приближаясь к горизонту пустоты, готовясь к прыжку в невозможное. Палуба дрожала, рев снизу становился все громче. «Но мы все-таки выбрались», – настороженно сказал Олеску. «Мы свободны. Теперь мы бежим, как ты и говорил». Теокон покачал головой. Вокруг него четкие границы внутреннего пространства корабля размывались, это пелена искажений, сопровождающая пересечение завесы. Через мгновение они снова окажутся внутри варпа, в пустых залах искалеченных богов, скользящих по своим хранилищам, в то время как в глубинах будет царить зловещая тишина. «Выхода нет». Больше нет. Чем дальше мы отступаем, тем быстрее стены будут возводиться вокруг нас. Переход в Варп завершился. Размытие исчезло, четкие линии темного металлического интерьера вернулись в исходное положение. Алеску больше ничего не сказал. Без сомнения, он думал, что Такон сошел с ума. Возможно, он сообщит об этом. Но это не имело значения. Да и сейчас мало что имело значение. Теакон отвернулся. Он посмотрел на огромные ставни, словно мог каким-то образом пробить слои защиты и снова взглянуть в пустоту. Они несутся вперед, мчась сквозь небеса к неизвестной цели. Быстро, невероятно быстро, на скорости, не поддающейся осмыслению. «Беги!» — снова подумал он про себя. «Беги изо всех сил!» Но все это было ложью. «Место найдется!» «Обязательно найдется!» Да! Это было так квад, которого они заслуживали. Так что беги. Беги прямо сейчас. Он почти это видел. Но ты не сможешь бежать вечно.